День медработника. Удостоен к празднику, ко дню медицинского работника, почётной грамоты, как написано за самоотверженный многолетний труд. Приятно, а самое главное, бумага плотная. Пригодилась вечером для разделки копчёной скумбрии к пиву. На собрание не пошёл, грамоту после концерта притащил заведующий. Главврач со своей свитой загоняет коллектив на торжественное собрание. «Пойдёмте, вам обязательно, вас награждать будут». «А с чего это собрание, да ещё в пятницу?» «Так праздник, день медработника». «А мы разве медработники? Мы же теперь сфера обслуживания. Где-то в конце июля, кажется, должны отмечать». «Вам бы только иронизировать. Всё, хватит, пошли». «А в лавке кто останется?» «Если чего, позовут. Там ненадолго. Сначала собрание, потом концерт, потом спортивный праздник, а вечером ресторан. В ресторан пойдёте?» «Я не член профсоюза, мне дорого». «Ну, это добровольно, кстати, и всё оплачено. Ну, а в концерте принять участие нет желания? Спеть там чего? Приз получите?» «Не, это я раньше мог. Сам, конечно, не помню, но говорили, что песню про красных кавалеристов любил спеть. Или эту, как её, про белую гвардию, чёрный барон? Давно уже не пою. Всё завязал, здоровье не позволяет. А, кстати, аккордеона у нас нет. А то мог бы что-нибудь исполнить, какие-нибудь страдания. «Приходи, Маруся, с гусем». «Аккордеона нет. но ну, просто прийти послушать. Ребята готовились?» «Готовились. Слышал всю неделю, как за стенкой хор мальчиков репетировал. Столы в ординаторской тряслись. Не люблю я самодеятельность. Я за профессионализм в любом деле. Вот, к примеру, даже если приходится выбирать между шлюхой и блядью. А это интересно, вы к чему?» «Просто блядей не люблю. Предпочёл бы профессионалок». «Слушайте, надоели вы со своими шутками. Можете не ходить. Только праздники испортите». А где тут шутки? И в мыслях не было. Опять, кажется, как-то не так меня поняли. А что за спортивный праздник? Это что-то новое. Как что за праздник? Вы разве не слышали? Новый глава районной администрации устраивает специально для нас. Слышал, что глава у нас новый. Решил обеспечить спонсорскую поддержку. Захотел познакомиться с народом, так сказать, в неформальной обстановке. После спортивного праздника предусматривался обед. А куда прежний делся? Ну, вы понимаете, в районе такая обстановка... Понятно, значит, сел, работа такая, так и не наладил контакта с электоратом. Даже имени его никто не успел запомнить. Я о новости прочёл в местном таблоиде, а чего сняли, не написано. Так и так, такой-то, как положено, освобождён от обязанностей, возбуждено, избрана мера пресечения. Что-то там, кажется, связано с продажей под коттеджи земель, принадлежавших воинской части. Да, там были нарушения, но я лично с ним знаком. Это кристально честный человек, все обвинения против него — это ложь. Так никто не сомневается, конечно, честный. Так бы ими остался, не вспомни танкисты неожиданно про боевую подготовку, пришли на манёвр, а на их полигоне дома построены, люди живут. Забавно. Жители от страха чуть не обделались, правда, рассказывали, что танкисты вели себя тактично, просили не беспокоиться. «Мы тут мимо прокатимся, тихонечко постреляем, а дома постараемся не повредить, такой команды не было. А когда будет...» Но когда будет, тогда и будет, а пока не волнуйтесь. Отработка действий по захвату населённого пункта противника в ближайшие планы не входит. Но подробностей никто не выяснял, неинтересно это, бывало и повеселей. Только потом у нас половина реанимации была забита этими жителями. Сердце. У кого инфаркт, у кого Крис. Не знаю, въехал бы ко мне во двор танк, как бы я отреагировал. Кстати, а желающих много в спортивном празднике поучаствовать? Да нет, немного, приходите. Вы же, кажется, спортом занимались. «Занимался? Я бы рад и могу, ещё как могу, только вот одна мелочь, она не позволит принять участие в атлетических соревнованиях. Сами знаете, последний год я вынужден принимать гормональные препараты, так что никакой допинг-контроль не пройду. А вдруг куда-нибудь прибегу в призёрах, зачем вам допинговый скандал? Тут даже справка от врача не поможет, что пью стероиды не ради спортивных побед. Вот был бы там русский бильярд, тут бы я мог показать результат. Там допинг-контроля нет, или в домино». Но они же в нашу олимпийскую программу не включены. Да и на бильярде, если играю, исключительно на деньги. Раньше мог на коньяк, а на интерес не привык, воспитание не позволяет. Так что лучше сразу перейти ко второй части программы, в ресторан. Ну смотрите, заходите, приходите. И не дай бог опять в парке всем отделением напьётесь, как в прошлый раз. Гарантирую, проблем не будет. Пути эвакуации продуманы, будет закуска, так что с праздником».